Глава 9. У порога Ланеакеи. Вторую и последнюю остановку до прыжка в центр Ланеакеи сделали у кольца из 12 звёзд, обозначавшего вход в пузырь. После недолгого совещания с учёными экспедиции и капитаном Искора, Дарислав решил проверить прочность защиты, поставленной капюном на вход в пузырь, и послал в центр кольца беспилотник, имеющий ВСП-генератор. Расстояние до псевдолюка, то есть до закрывающего тоннель поля, было небольшое, и передачи с камер беспилотника можно было наблюдать в режиме реального времени. Он легко добрался до невидимой горловины тоннеля, ведущего в пузырь, и оказался развернутым на 180 градусов. «Зеркало!» — издал восклицание Спирин. Он имел в виду слой поляризованного вакуума, используемый и земными инженерами, создающими космические корабли в качестве защитных стен. Интересно, как Весник установил зеркало, не оставив преобразователь. Спросил Ткачукник, к кому особо не обращаюсь. Возможно, мы его просто не видим, сказал Весенин. Он находится где-то здесь в режиме инкогнито. Мне кажется, что Капун действовал масштабнее, сказал Шапира. А в качестве преобразователя он использовал соседние звёзды кольца. Расстояние между ними не велико по космическим меркам, всего 2-3 астрономических единицы. И наш приятель встроил их в контур генерирующей слой поляризованного вакуума, то есть зеркало. А что если взять и просто прыгнуть в пуз вверх по строне? Азартно предположил Белков. Коллега, не сходите с ума, укоризненно проговорил Весенин. Вам же не 25 лет. Причём тут возраст? презрительно проворчал физик. Я предлагаю способ проверить прочность блокировки тюрьмы джиннов. Если в позырь можно будет пролезть через свёрнутое пространство, это может сделать кто угодно, в том числе и тартарианцы. Вряд ли Капон не учёл это обстоятельство, деликатно возразил Шапира. Он мыслит на 3-4 шага вперёд. Вы его так преподносите, осклабился Весенин, как будто он безгрешен. Потому что он не просто мой друг, а существо иных этических и нравственных параметров, до которых человеку ещё идти и идти. Товарищ полковник, будем запускать дрон в пузырь? нетерпеливо спросил Спирин. Я мог бы взять аватар управления на себя. Не хотелось бы терять аппарат, сказал Дрислав. Такой у нас один. Можно пробить в пузырь голую струну, предложил Ткачук. Процедура несложная. Если она пройдёт, мы получим одно значение показания аппаратуры, если отразится другое. Хорошая идея, похвалил физик Шапира. Настроили ходовой ВСП генератор таким образом, чтобы он послал короткий импульс поля коллапсирующего пространства в струну, но чтобы корабль при этом не прыгал по вектору преобразования. Получили слабенький ливень элементарных частиц, сопровождающий запуск. Невидимая плёнка изменённого вакуума между звёздами отразила этот посыл, как обкновенное зеркало луч света, и ткачк объявил, что я ей говорил, весник применён не поляризационный контур, формирующий электромагнитные волны. «А деформирующий, порождающий распад гравитонов? Ваш Капун поистине волшебник!» «А то», — согласился Шапире. «Идём дальше», — предупредил космолётчиков Дорислав, довольный своим решением не рисковать беспилотникам. Однако дальнейшие события показали, что этого было недостаточно. Случилось непредвиденное, к чему он, если и был подготовлен, но не рассчитывал встретить. В космосе между звёздами кольца прошила яркая зелёная молния, и беспилотник перестал существовать, не успев добраться до Эскора. Первым на его борту отреагировали на удар компьютеры корабля, которым для оценки ситуации понадобилось всего несколько миллисекунд. Они накрыли Эскор силовым полем и одновременно отвели от места расположения на 1000 км, что потребовало ещё с десяток миллисекунд. И лишь спустя секунду на происшествие обратили внимание люди. Сначала Дарислав, обладающий реакцией спасателя, и капитан Давлитеев, потом члены экипажа и последними специалисты экспедиции. Произошёл трёхсекундный взрыв движения и переклички. Космолётчики включались со своими компьютерами в режим один на один и получили данные о нападении. По-видимому, атакой управляли компьютеры неизвестного агрессора, реагирующие на ситуацию примерно так же, как земные. Первый выстрел уничтожил беспилотник Салюта Второй, спустя пару миллисекунд, присёлся по самому эскору, но его уже не было в районе остановки, и огонь прекратился. Машины агрессора вынуждены были анализировать результаты атаки и спросить разрешения хозяина на дальнейшие действия. Однако квант-компьютер российского космолёта работали не медленнее чужих и, продолжая отрабатывать протокол ВВО, вычислили агрессора на секунды раньше, чем тот обнаружил эскор. Объект по эволюте 33,7 чётко доложил калив, связанные единым каналом с аппаратными кванками. Дистанция 46. Объект маневрирует. Контакт. Нулевая реакция на запросы не отвечает. Идентификация. КД. Компьютер имел в виду боевую формулу под шифром Ксена Десант, позволяющую российским пограничникам открывать огонь на поражение. Даю картинку. Вём обзора воспроизвёл на фоне звёздных россыпей знакомую фигуру двухголового крокодила. «Чёрт побери, опять тартарианцы!» — возбудилась Жозефина Агилера, оператор защитных систем салюта. Дарислав кивнул, вспоминая сражения с посланцами властителей Ланиакии в пузырь. Среди эскадры тартарианцев были и крокодилы, участвующие в бою, и не отзывающиеся на предложение людей мирно поговорить. «Что они тут делают?» — сквозь зубы процедил Любящев. «Наверно, пытаются пройти в пузырь», — задумчиво ответил Шапира. В статье это косвенно подтверждает вывод, что малюска разохватили не тартарианцы. Ваш заразом вряд ли способен на такое воздействие. Заразом, к сожалению, со мной не водится, засмеялся Всеволод. А мой собственный разум говорит мне, что в космосе много чудес, которые недоступны нашим мудрецам. Скоро приняла длинная молния разряда. Но расстояние до корабля она преодолевала не мгновенно, а со скоростью света, и он успел увернуться, переместившись на 100 км в сторону. "Ответ", скомандовал Дарислав. Повисла пауза. Дарислав удивлённо посмотрел на ложемент оператора защиты. "Жозефина, целимся", проговорила она сосредоточенно. "Он всё время петляет, маневрирует в невидимости. Наша система видит его только в момент выстрела, гравилокатор не даёт точных координат". Дорислав обругал себя лопухом, с досадой подумав, что еще не всегда учитывает все детали того или иного процесса. Корабли тартарианцев не хуже земных умели ходить по космосу в режиме невидимости, не оставляя следов, не считая гравитационного поля, и бороться с ними было нелегко. Крокодил выстрелил. Космос пронзила ветвящаяся зеленая молния, преодолев 20 тысяч километров. Салют ответил из нуль хлопа. Тартарианские космолёты сейчас превращённые в страну свёрнутого пространства, которая мгновение спустя растаяла в пене вакуума. Обзор. Космолётчики замерли, изучая космические ландшафты на фоне красивейшего каскада мегаскопления галактик. То же самое видели и системы контроля Эскора, только в более широкой полосе спектра. Прошла минута, другая, на третьей напомнил о себе Калиф. Опасных объектов в пределах прямой видимости и чувствительности аппаратуры не наблюдаю. Продолжаем сидеть на ушах, объявил Волков. Запрос базы. Выполняю, доложил компьютер. Что вы хотите услышать от начальства? полюбопытствовал Любишев. Хочу сообщить ему о встрече с тартарианцами. Если бы всевал отправ молёска рас освободил кто-то более умелый, иначе тартарианцы не стали бы пытаться пройти в пузырь, лилия надежду вытащить джина. Это можно сделать уже из центра Лоняки. Займитесь пока анализом накопленных данных, отрезал Дарислав. Ожидание ответа из ЦИОК затянулось. Калиф поймал канал передачи в реальном времени только через полтора часа. Этот способ струнной связи требовал значительного расхода энергии, но в ЦИОК сочли его необходимым, и центральный вереал поста управления скоро воспроизвел ожерелье лиц руководящего состава Российского Совета Безопасности в количестве семи человек. Вел переговоры как модератор, глава агентства Мишин. Но главным ответственным деятелем среди членов Совбеза был глава Каскона Шаргин, Когда Дарислав закончил свой немногословный отчёт, именно Шаргин сообщил ему о происшествии на Земле, имея в виду нападение неизвестного диверсанта-лазутчика на Институт цифровых исследований и похищение копии реестра мёртвой руки. "Это усложняет положение", отреагировал на сообщение Дарислав. "Проанализировали способ нападения. Кто мог проделать такой конштук?" "Отряд вам не понравится", усмехнулся твёрдолицый черноглазый глава Коскона. «Однозначного решения нет. Посейдон предложил три варианта, все три спорные». «Подождите, я попробую угадать. Ядра, они, тартарианцы, властители и...» «За разум!» — ворвалась Успирина. «Я так и...» «Лейтенант!» — лязгнул железом голоса капитан Давлетьяров. «И тот, кто собирает армию боевых роботов», — хладнокровно закончил Дорислав. Шаргин мигнул. Глаза его на миг покрылись флёром сожаления. Дорислав заметил это. Извините, товарищ генерал, я не предложил ничего нового. Шарген стал задумчивым. Наши мнения совпадают. Ваша задача как развед десанта усложняется. К поиску капона добавляется поиск этого неизвестного лазутчика. У вашей жены по этому поводу появилась неплохая идея. Что она предложила? Поговорите с ней сами, я переключу линию. У вас не больше 2 минут. Галерея портретов совбезасменилась объёмным изображением головы Дианы. Ударыслава прыгнуло к горлу сердце. Диана. Привет, полковник, улыбнулась женщина. Время не кот наплакал, поэтому совсем коротко. Я, как и ты, считаю, что вмешалась третья сила. Она умыкнула моллюскара и выкрала реестр. Искать её в космосе бесполезная трата ресурсов и времени. Но можно сделать засаду у одного из экзотов, где мы подозреваем присутствие схрона роботов, и куда мы ещё не посылали разведчиков. Дарислав пошевелил губами, оценивая идею. Почему именно там, куда мы пока не долетели? Судя по наглости похитителя, он имеет гигантские технологические возможности и присутствие людей не боится, рас спокойно влез в человеческий муравейник на земле. Он может появиться где угодно. Однако все экзотические объекты, которые изучают наши экспедиции, скорее всего, не имеют схрона с роботами. Нужно отыскать такой, чтобы у лазутчика не появилось сомнений в присутствии роботов. И как нам найти этот экзот с помощью Капона? Но он пропал. Ага, понял. Борислав смахнул с носа каплю пота. «Ты предлагаешь сначала найти Капуна, чтобы он нашел еще одну тюрьму роботов?» Диана рассмеялась. «Тюрьму не тюрьму, но такой объект, чтобы он стопроцентно заинтересовал наших оппонентов». «Но имея реестр, они и сами могут определить его местонахождение». «Разумеется, могут и сделают, но и для них, я убеждена, требуется время для расшифровки реестра. Поэтому нам надо действовать быстрее, чтобы раньше хозяев лазутчика добраться до цели и устроить засаду». Ты уверена, что мы с ними справимся? Они захватили не стандартное комплект оружия, а малюскара. С капоном справимся. Лицо женщины растаяло в облаке искр. Дарислав даже не успел послать ей воздушный поцелуй. Вириал в руке показал членов ФСБ. Поговорили? спросил Шаргин. Так точно, подтянул живот Дарислав, избавляясь от расслабленности. Я понял идею. Что думаете? Она выполнимо? «Начинайте поиски, не отклоняясь на сражение с...» Шарген скривил губы. «С крокодилами. У вас есть отличный помощник, Всеволод Шапиры. Почаще советуйтесь с ним». «У меня все члены экспедиции хорошие эксперты», дипломатично проговорил Дорислав, не желая никого обидеть. «Удачи». Сеанс связи закончился. «Десять в пятой», флегматично прокомментировал его калиф, имея в виду расход энергии, «третий резерва». «В Ланиакеи подкачаем аккумуляторы», — пообещал Дорислав. «Вперед, товарищи офицеры и сочувствующие им лица!» Через минуту салют тихо ушел в струну, протянутую вглубь Ланиакеи. Остановились после первого прыжка, унесшего эскор на сто тысяч световых лет вглубь Ланиакеи. Недалеко оказалась небольшая красная звезда класса М, ничем не примечательная, имеющая всего пять планет в своей свите, но на нее никто и не смотрел. Дереслав снова собрал комитет специалистов и затеял обсуждение идей по притворению в жизнь приказа центра. Как вы думаете, всё волод? сказал он. Тартарианцы нас заметили? Есть у них погранслужба как на Земле, и в солнечной системе. Наверное, есть. Можно мне ответить, перебил Шапиров-Весенин, забыв извиниться. Пожалуйста, уступил физик. После анализа фактов мы с коллегами пришли к единому взгляду на ситуацию. Может быть, этот взгляд не учитывает какие-то нюансы, но в общем плане он хорош. По большому счёту, ла не окей и в самом деле представляет собой БРС, большую разумную систему типа рой или улей, обогнавшую человечество не так уж и радикально. Поэтому идея уважаемого Всевладыя вашего Капона о том, что именно там обитает злобный разум, за разумом пробормотал неугомонный Спирен, виновато покосившийся на капитана, но тот промолчал. Каким бы ни был этот злобный разум, возжелавший зачистить вселенную от неразвитых цивилизаций, мы не видим причин для такого поведения. Таким образом, вывод Всеволода не соответствует действительности. Шапиров фыркнул, но коллегу не перебил. Должна существовать другая разумная общность, логика которой кардинально отличается от человеческой. Тем не менее, ваша идея близка к предположению Всеволода, не согласился Борисслав. То есть, если соединить обе гипотезы, придём к единому мнению. Ну об этом мы ещё поговорим. Если тартарианцы заметили нас, то следует ждать визита их пограничников. И ещё учтите, что ваньяки и щескапун, а он не из тех, кого можно захватить в расплох или тем более уничтожить. Если он здесь, допустим, в плену у вашей БЭРС, то где по-вашему его надо искать? В центре, конечно, предложил Ткачук. Почему? И где этот центр? Ваньяки простираются на сотни миллионов парсеков. Велики от трактор, чем вам не центр? К нему почему-то устремляются практически все галактики. Наши коллеги на Земле предполагают там скопление тёмной материи. Вообще-то там воет пустота, свободная от звёзд. Звёзды там всё-таки есть, сказал Иван Дарба, навигатор, скоро до этого момента ни разу не участвовавший в совещаниях. Он носил соломенный чуб о селедец и такого же соломенного цвета усики. Там их мало. Все володят. С чего-то надо начинать, парни. Я бы обратил внимание на ещё одну подсказку. Звёзды на местоположение пузыря свидетельствуют кольцо из 12 звёзд. А нахождение в системе Virgo 444 тюрьмы моллюскаров тоже указывает кольцо из 12 звёзд из 11. Чёрный принц в своё время был звездой. Считаю, надо искать такой же указатель и в Ланеаке, как он наверняка пошёл по этому следу. Не уверен, начал Весенин. У вас есть другая идея? поинтересовался Такачук. Я не специалист в ксенопсихологии. Как он мыслит почти как человек, разве что быстрее. Почти, но не является человеком. Он искусственно созданное существо, мыслящее изделие. И всё-таки я верю ему намного больше, заметил Шаперо назидательно, чем человеку. Это ваша проблема. Дарислав покачал головой, подумав, что учёные в тайне недолюбливают коллег, ревнуя друг друга к успехам на теоретическом поле. Ещё иди. Шапиров вдруг перешёл на персональную линию. Дарислав, как он подозревал существование третьей силы, назвав её маранами, говорите на общей волне. Не хочу вас возбуждать, коллег. Физик издал смешок. Они не любят признаваться в своей неправоте. Я помню о маранах, но мы не знаем, где они обитают. Прячутся. Не имеет значения, может быть прячутся. Но Капун ничего не делает ради развлечения, и если он направился в Ланьякею, то не зря. «Так Марани-таки это БРС Тима Весенина?» «Не совсем. Они тут, и их нет». «Не понял. Они из другой вселенной». Дорислав невольно присвистнул. «За такую идею вас действительно по головке не погладят. Не стоит все загадки космоса объяснять воздействием другой вселенной. Это становится дурной привычкой». Они не из простой параллельной вселенной, а из тёмной. Дарислав вскинул брови, погружаясь в размышление. Доказательства? Немного, больше веры. "Говоришь, полковник?" послышался голос Весенина. "Потом поговорим отдельно". Очнулся Дарислав, переключая линию интеркома. "Идём к великому трактору, ищем 12 звёзд. Другие мнения будут?" Ответить никто не успел, заговорил Калив. В 10 мгм метрах с шести векторов фиксирую выходы из невидимости шести объектов. Боевая тревога, отреагировал Дарислав. В течение 3 секунд скор ощутинелся всеми доступными системами обзора и защиты. Контакт. Запустил, ответа нет. Идентификация. В общем обзорном вёме откололись шесть окон. Калиф выдал изображения объектов, увеличив их размеры. Пять из них представляли собой гигантские древесные сучья, обросшие сухими веточками. Точно такие же корабли участвовали в сражении земных космолётов с посланцами властелий. Дарислав сразу узнал их. Шестой аппарат был вдвое меньше сучьев, но почему-то оказался более грозным, чем его спутники. Интересно, они сразу нападут, поинтересовался Весенин, или всё-таки попытаются узнать, кто мы такие? Смотря какую логику включит мозг БРС. Ответила Любищев, элецтворяя знатакатярем ксена психологии. Что вы имеете в виду, коллега? Если всевлад прав управляет разумом мланякие не единый центр, не матка типа муравьиной, а распределённая структура со множеством систем поведения. Одна решает прагматические задачи, другая заведует мёрными процессами, третья экстремальными, четвёртая командует военными подразделениями и так далее и тому подобное. Что-то мы пока натакаемся только на агрессию. Этому есть объяснение, сказал Шаппер. Интеллектуальной базе Сморан ланеаке, а то есть большой разумной системы, действительно строится на множестве индивидуальных сознаний биологического типа. Как рой насекомых, он объединяет разных носителей индивидуального разума, каждый из которых имеет свою стратегическую парадигму логики. Но почему тартарианцы ведут себя как тупые автоматы с несложной программой, даже не пытаясь выйти на контакт? спросил Ткачук. топы не тартарианцы, а их посланники, возразил Шапира. Глумоня неотее считает нас недостойными контакта, вот и посылает, Физик выразил свои эмоции с мешком. Топы автоматы. Предлагаю дополнительно к программе контакта добавить световой маячок, сказал Ткачук. Может быть, это заставит местную погранслужбу понять, что мы не прячемся, идём в открытую и не представляем опасности. Отличная мысль, согласился Дарислав. Халиф, подвесь в километре круговой осветитель. Компьютер повиновался. Рядом с неторопливо плывущим в космосе Эскором загорелся яркий шар осветителя, какими пользовались российские спасатели во время работы под землёй или в космическом пространстве, но это не помогло. Наоборот, вспышка света послужила своеобразным сигналом к атаке шестёрки Леониакейской погранслужбы. Все шесть удивительной формы кораблей ударили по Салюту из знакомых электрических разрядников. И в пространстве на пару мгновений возникла фигура луча, которой образовали шестиконечную звезду. И хотя, как оказалось, целились пограничники в осветитель, а не в российский корабль, Каливн стал рисковать, как человек и зарыл Эскорф в складку Вакуума, унося его из зоны нападения на 100 км. Несколько секунд из кадра еловых сучьев анализировала результат атаки, потом начала перестраиваться, пытаясь окружить не прячущийся под колпаком невидимости земной космолёт. Надо просто грохнуть их командующего. Азартно предложил Спирин, чтоб не поводно было встречать мирных гостей огнём на поражение. Они почему-то стрельнули по осветителю, проборчал Ткачук. Чёрт, что у них в голове? Может, у них и головы-то нет? хмыкнул Весенин. Это точно, поддержал его Шапиров. Хотя и спорно. Да рислав, да ну их к дьяволу, не хотят договариваться мирно, пусть колաշматят космос молниями, сколько их душеньки угодно. Нам ведь они не помешают продолжать выполнять план. Дарьяслав помедлил, оценивая манёвры странных пограничных сооружений, сказал: "Вы право все волад. Нет смысла бесконечно рубиться с ними. Мы не рыцари на ристалище. Дариан, командуйте парадом. Идём к войду великого трактора". "Как прикажете", скупа отозвался давлетеров. "Халиф, выхожу на режим", тем же манером ответил Кванк.